Арчибальд Гульвик, известный исследователь метеоритов и председатель Международного комитета по изучению заозерского феномена, несколькими днями ранее задал похожий вопрос. «Да кто же этот ваш Першинг?» И даже добавил саркастически. «Вы вообще в своем уме, мистер...» Джонс, напомнил человек, расположившийся в кресле напротив. Несмотря на то, что кабинет, в котором происходил разговор, по полному праву и безраздельно принадлежал метеоритологу с мировым именем Агульвигу, сторонний наблюдатель мог подумать, что хозяином кабинета является не он, а мистер Джонс. «Клайв М. Джонс», так значилось в визитке, «сидел, как сидят люди в своем родном, давно обжитом и любимом кресле, раскинувшись чуть ли не по диагонали» свободно закинув ногу за ногу и приобняв спинку кресла, словно это была его лучшая подружка. — Так вы в своем уме, мистер Джонс, — повторил Гульвик последнюю часть своего вопроса, видно, считая ее наиболее важной. — Да, — просто ответил мистер Джонс, — в научном учреждении, которое я представляю... Сотрудники моего профиля проходят обязательное медицинское освидетельствование дважды в год. У нас очень придирчивые врачи, мистер Гульвик. Научное учреждение оскалился Гульвик и потряс в воздухе визиткой, только что врученная ему мистером Клаевом М. Джонсом. На визитке под фамилией значилось «Инновационный центр стратегических разработок «Магнус» Лэнгли, Вирджиния» зная я ваш этот центр!» «В Ленгли решили оседлать науку!» «Еще одно дочернее предприятие ЦРУ!» «Но мы всегда использовали научные методы, мистер Гульвик!» Клайв М. Джонс посмотрел собеседнику прямо в глаза и улыбнулся. Улыбка у него была препротивная. «А мистер Першинг, кстати, имеет научную степень. Или даже две, точно не помню». «Если хотите, могу позвонить уточнить». В его облике и речи было столько неприкрытого цинизма, что Гульвик, выдержавший немало ученых баталий, а ученые существа ядовитейшие, даже немного опешил. «И на этом основании», — проговорил он, растягивая слова, «чтобы до собеседника лучше дошел их извращенный чудовищный смысл. «Я должен включить этого вашего першинга», в состав авторитетнейшей международной экспедиции? Мистер Джонс почесал мочку уха. «Да». Это прозвучало как «Число Пи равно 3,141». Он достал из внутреннего кармана пиджака, блокнот и ручку. «Давайте подсчитаем кое-что, мистер Гульвик». «Правительство Соединенных Штатов оплачивает третью часть экспедиции через Фонд развития перспективных исследований. Сюда входит полное техническое и материальное обеспечение работы членов экспедиции от США, а также многое из оборудований транспорта». «А вы какое отношение имеете к этому?» – раздраженно бросил Гульвик. Мистер Джонс с улыбочкой погрозил ему ручкой «Терпение, терпение!» «Мы ведь отчасти кормимся из того же корыта, мистер Гульвик. В правлении фонда немало людей, преданных интересам фонда. Игнорировать этого не следует. Тем более, что это как бы... чревато. Иначе говоря, мы с вами просто поделились своими кровными». Отрезали кусок своего пирога и, не афишируя это, преподнесли вам. Но можем и забрать его обратно. В таком случае международной экспедиции придется обойтись без американских ученых. Гульвик наклонился вперед, откинулся на спинку кресла, пожевал кончик карандаша и покачал головой. — Я вам не верю. В ответ мистер Джонс набросал на листке блокнота несколько семизначных чисел и данные банковских реквизитов, которые безо всякого сомнения могли быть известны только самому мистеру А. Гульвигу, финансовому директору комитета и двум-трем сотрудникам фонда развития. Здесь все правильно. «По-моему, это очень щедрое вознаграждение за такую малость, как участие Першинга в экспедиции», сказал мистер Джонс, демонстрируя блокнот собеседнику. У известного метеоритолога А. Гульвига отвисла челюсть. Но состав экспедиции уже укомплектован. Как же я, по-вашему... Очень просто, улыбнулся мистер Джонс. Покажите мне список. Гульвик, не выпуская изо рта карандаш, полез в стол и достал отпечатанный на принтере лист бумаги с шапкой комитета по исследованию заозерского феномена. Мистер Джонс, почти не глядя, размашисто черкнул в списке и вернул его Гульвигу. — Вот и все. — Но вы выморли не одну, а целых две фамилии, — воскликнул тот, ознакомившись с результатом вмешательства. — О, я просто забыл сказать, — весело ответствовал мистер Джонс. — У мистера Першинга есть ассистент. Даже точнее сказать, молодая симпатичная ассистентка. «Но кто же он такой, мистер Першинг? Если есть все-таки в глубинах космоса пресловутая темная энергия, то это безо всякого сомнения он, в чистом, так сказать, виде. Если есть химическое вещество, одного миллиграмма которого достаточно, чтобы вскипятить океан, то это опять-таки он». Если есть в мире созвучия, способные разбивать стекло, гнуть металл, заставлять людей двигаться и думать в одном ритме, подобно фигуркам в музыкальной шкатулке, и это он, мистер Першинг. Он же Грант Лернер, специалист класса А, Управление внешних операций Центрального разведывательного управления США, Кстати, сравнение с созвучиями ему кажется более точным. Он во всем любит точность. Он любит музыку. Он любит дирижировать.